Я спешу посмеяться над всем, иначе мне пришлось бы заплакать. Бомарше. Юмор не разрешит никаких вопросов, но помогает их разрешить. Фалькенаре. газета клуба «Рога и копыта». Некоторые носят шрамы не на том месте, в которое их ранило. Веслов Брузинский. Письмо в редакцию. Разрешите через вашу газету «Рога и копыта» сердечно поздравить меня в связи с тридцатилетием. Пушкин. Вести из министерств. Как сообщило недавно Министерство образования, в некоторых институтах, чтобы увеличить посещаемость лекций студентами, ректораты разыгрывали среди присутствующих памятные подарки. Нам сообщают. Коллектив Заборуевского ликероводочного завода в течение первого квартала выполнил годовой план. Дегустации напитков. Происшествие. Вчера на улице гражданин Сидоркин вытащил буквально из-под колес автомашины гражданина Федякина. Отвечая на вопрос нашего корреспондента, гражданин Сидоркин скромно сказал, «Было трудно. Как выяснилось в дальнейшем, гражданин Федякин находился под своим автомобилем, ремонтируя его». «Хочу все знать». На ночном небе легко найти сверкающее созвездие Козерога. А если необходимо узнать его местоположение в ясный солнечный день? В этом вам помогут наручные часы. Направьте часовую стрелку на солнце, а минутную — на юг. Вот тут-то секундная стрелка и покажет, в какой стороне небесной сферы находится данное созвездие. — Вам, хозяйки, возьмите сырое куриное яйцо. Заруйте его на пятнадцать-двадцать минут в мокрый песок. Затем выньте, положите на стол и попытайтесь с сильным ударом разбить его. Сообщите в редакцию, что у вас получилось. Ограбление Вчера в один из магазинов города ворвался мужчина в маске. Угрожая кассирше Пугачом, он отсчитал 2 ,87 рубля 87 копеек и скрылся в неизвестном направлении. Вскоре его задержали в пивной. Грабитель объяснил, что это был единственный возможный способ отнять у жены часть его зарплаты, которую та систематически забирает. Интересная находка. Во время археологических раскопок недалеко от города Путвиль найдена стоянка первобытного человека. Среди остатков каменных орудий обнаружен складной нож с костяной ручкой, отделанной изящной резьбой. Нож имеет два полированных лезвия и штопор. Реклама. Швейцарская фирма Шафхаузен наладила выпуск микроскопических часов, которые наклеиваются на роганицу глаза циферблатом внутрь. Теперь каждый, кто носит такие часы, не только знает, но и все время видит точное время. Причем эти часы мешают глазу не больше, чем крупная соринка. Полезные советы. Если в бидон с молоком бросить пару позитронов, Молоко долго не прокисает. Ученые заглядывают в будущее. Социологи, гигиенисты и архитекторы пришли к заключению, что существующая сейчас тибань с раздельными отделениями и раздельной подачей горячей и холодной воды сохранится и к 2000 году. Для удобства потребителя — коллектив Конструкторского бюро мебельной промышленности создал стулья нового образца. Четыре ножки обеспечивают устойчивость стула, а наличие спинки создает дополнительные удобства для сидящего. Редкий случай. Во время тренировки пожарник товарищ Погорелов Д.Д. сорвался с 40-метровой лестницы и упал на бетонную мостовую. но он остался жив, избежав даже ушибов и царапин. Врач скорой помощи высказал предположение, что благополучный исход можно объяснить тем, что товарищ Погорелов Д.Д. к моменту падения успел подняться только на вторую ступеньку лестницы. Поправка Расстояние между Парижем и деревней Малая Кассинка составляет 2447 километров, а не 2446 километров, как ошибочно сообщалось ранее. Феномен. В Одессе живет мальчик, которого все родные и некоторые знакомые считают своего рода математическим феноменом. Ему 13 лет, но, несмотря на это, он совершенно не умеет считать. новое строительства как известно, в стены домов построенных из железобетонных панелей невозможно забить гвоздь. это привело к рождению клана леваков умельцев берущих за работу подбирно от рубля и выше из следовательской группе руководимой молодым архитектором л удалось получить интересное решение проблемы стеновые панели теперь будут состоять из большого количества сквозных отверстий. Новоселы по получении ордера на квартиру развешивают на стенах произведения мастеров живописи и графики, а лишние отверстия заделывают имеющимся подручным материалом. В записную книжку болельщика достигнута договоренность о проведении первого чемпионата мира по игре в домино — Несмотря на чинимые организаторами чемпионата препятствия, княжество Монблан от участия в играх отказалась Игра природы. Девять сыновей и восемь дочек есть у Г. Силкина. Интересно, что все мальчики родились от нечетных жен, а все девочки отчетных. Открытие. Кандидат философских наук З. Г. пуританин стирая в отсутствие жены белье в стиральной машине тула неожиданно уяснил, что в течение полутора часов он стирал грань между умственным и физическим прудом Жесткие правила. Известный английский астроном Хексуэлл в одном из созвездий к юго-западу от Земли обнаружил планету, населенную разумными существами. Каждый житель планеты имеет три ноги. Естественно, что туземцы увлекаются футболом. Однако футбольные правила здесь более жесткие, чем на Земле. За игру третьей ногой в своей штрафовой площадке назначается пенальти. Ходби-пенсионерки. Селекция растений. хобби пенсионерки Кошкиной МФ. Летом целыми днями неутомимая старушка копается на своем огороде. Недавно старания этой энтузиастки увенчались большим успехом. Кошкина скрестила два совершенно разных растения — фикус и кактус. Смелый эксперимент удался. Сейчас в огороде пышно цветет удивительный гибрид, который пенсионерка любовно назвала фиктусом. Вот к чему привело хобби. Вундеркинды. Художник Джерогов написал свою первую картину, когда ему было 76 лет. Писатель Кириченко создал свой первый роман в 83 года. Актриса Лакомова впервые вышла на сцену, когда ей исполнилось 95 лет. Но подлинным вундеркиндом нужно считать, конечно, кинорежиссера Солодихина, который в то двухлетнем возрасте начал снимать свой первый фильм. Хороший фильм. Новости спорта. Группа энтузиастов-любителей обратилась в Олимпийский комитет с просьбой включить в программу предстоящих соревнований карточные игры. Как нам стало известно, в настоящее время вовсю идет подготовка к соревнованиям. Для игры в «Дурака» уже выделен стадион на 150 тысяч зрителей. Миниатюрные маэстро. увлечение коллекционеров бывает подчас самыми неожиданными. Например, известный московский драматург. А в свободное время дрессирует кузнечиков. Он составил из них целый оркестр, в котором каждый из участников трекочет на своей постоянной ноте. Оркестр этот уже исполняет несложные мелодии. Особенно отличается любимец хозяина как тедельский кузнечик Гриша. На зиму вся труппа погружается в спячку и лишь в начале апреля возобновляет свою концертную деятельность. Антихобби Служащий Петр Петрович Зейкин, город городе утверждает, что человек, кроме основной работы, ничем другим увлекаться не должен. Он презирает людей, имеющих так называемое хобби. Петр Петрович... составил специальную картотеку всевозможных увлечений и чудачеств. Картотека насчитывает сейчас 151 миллиард 484 миллиона 656 тысяч 987 карточек. Составление ее Петр Петрович уделяет все рабочее время. Путешествия Исполнилось ровно три года с того дня, как завершилось знаменитое путешествие Пьера ламартини объехавшего земной шар на велосипеде. Водные преграды он преодолевал с помощью океанских лайнеров. В пустынях пересаживался на верблюдов, континенты пересекал на воздушных кораблях, и лишь когда перед ним оказывалось благоустроенное шоссе, он садился в автомобиль. Велосипед... путешественника, ни разу не ломался. Объявление. Пропала рукопись двухтомного романа. Автор заранее просит нашедшего принять его глубочайшее извинение. Сплошь и рядом. Пьяный гражданин мешал людям ехать в трамвае. Он ругался и сплорнословил. Но хулигану явно не повезло. В то же время в трамвае ехали на тренировку четыре боксера, члены сборной города. — Происшествие. Житель Чеквы, Элико Ламджария, прогуливаясь по набережной, встретил друга, которого не видел 121 год. Неудивительно, ведь Элико исполнилось недавно 146 лет, но годы так изменили его друга, что старый Элико даже не узнал его. Как выяснилось, впоследствии старик вообще обознался. 144 бутылки из-под различных напитков. Принес недавно в пункт по приему стеклянной посуды на проспекте Газа гражданин П. Три бутылки оказались неоткупоренными. Для вас любознательные. Некоторые басни Ивана андреевича Крылова тают любопытные сюрпризы. Если, например, в басне «Волк на псарне» на несколько строк поставить нечетные строки из басни «Ворона и курица», то получится басня «Волк». и ворона. Руками умельца. Из простой березовой палки умелец Грушечкин смастерил палку от трех концах. Но, не ная применение этому инструменту, Грушечкин придал своему изделию первоначальный вид. Для вас, новоселы, новый подарок подготовили для новоселов конструкторы мебели. Это кровать, которая одновременно служит люстрой. Утром через несложную систему парных блоков вы подтягиваете кровать к потолку, к каждой ножке подвешиваете по электрической лампочке и получаете прекрасный современный светильник. Это интересно всем. Если взять годовую продукцию обувной фабрики «Возрождение труда» и все левые ботинки вытянуть в одну линию, то они опояшут земной шар по экватору два раза. Происшествие Милиции города Южногорска удалось задержать гражданина Гусева Николая Ивановича, долгое время скрывающегося под фамилией Комяплянская Мария Филипповна. Заятный рубеж. Общее собрание шоферов третьей автобазы тепло поздравило своего товарища И. премухина с новым достижением. Накануне его самосвал врезался в свой сотый столб. Спорт. На улицах нашего города в Пургу, Гололёд и в Югу можно встретить человека, прогуливающегося в трусах до рукавицах. Это заслуженный морж из публики С.С. Баштаник. По-разному приходят люди к рекордам, рассказывает Семен Семенович. Дверь к спорту для меня открыл Новый год. Возвращаясь ночью после празднования, я подвергся раздеванию. До полочки оставалось более недели, и я стал бегать на работу в пыльнике. Настроение было прекрасное, улучшился сон и аппетит. И тут случай свел меня с известным моржом товарищем Башуриным. При его помощи и дружеском соучастии я приобщился к проруби, Вскоре я мог обходиться без пиджака, а теперь добился еще больших результатов. Надо мной ведет наблюдение Институт погоды. Недавно референт по ветру северному слабому до умеренного защитил на моих мурашках диссертацию. Я рад, что внес посильный вклад в науку. Объявление. Для съемок фильма «Большое ограбление имперского банка» киностудия купит миллион рублей старыми деньгами. Известному писателю срочно требуется няня. Желательно пожилую и одинокую женщину по имени Арина Родионна. Оплата по сюжетно За рубежом. Женщины острова Доминика говорят на языке, отличном от языка, на котором говорят мужчины. Объявление. Парю чушь. Новые спортивные мероприятия. На острове Кальмар известный ныряльщик Кранкер установил новый мировой рекорд продолжительности пребывания под водой. Точное время рекорда пока неизвестно поскольку замечательный ныряльщик до сих пор еще не вынырнул. Кое-что о дельфинах. Удивительный случай произошел вчера на Черноморском побережье Кавказа. Знаменитый поэт Вальдемар Шмелев заплыл далеко в море и начал тонуть. Проплывающие мимо дельфины сделали возле него круг, но спасать не стали. Этот случай еще раз доказывает, что дельфины — мыслящие существа. Озеленение. Ценную инициативу проявил житель нашего райцентра Ж.Ж. Журжанов В его новой квартире пол дал крупные трещины. Ж.Ж. Жужжанов... ступая по половицам, словно по шпалам железнодорожного полотна, не занялся, однако, писанием жалоб во всей инстанции. Он нашел выход из создавшегося положения, засыпав хели свежей лесной землей и посадив редкие в нашей стране растения. Сейчас спальня же ЖЖ ЖЖЖЖАДОВА превратилась в настоящие джунгли. Здесь растут кактусы, пальмы, бамбук, хлебное дерево. Все это изящно перевито гепкими лианами. Кухня наших друзей. Возьмите несколько долек зеленой мантисы, стакан сушеных проктифлексов, ложку пахучего дрантыря, полейте все это крепким симандодом 0,25 литра и поставьте в печь. Продержав кушанье в печи около часа, добавьте барбелот и положите в хорошо раскатанную пандерпею. Получится ароматный блиндинг. Если вам не удастся достать семандот, его можно с успехом заменить перцовкой. Случай и жизни. Это случилось у горах. На тару овец, который упас 96-летний Рашид Мамедов, напал горный орел. В бой с орлом вступил сам пастух. Хищник, видимо, не ожидал этого и напал на человека. Вонзив острые когти в тело горца орел, поднял его в воздух. Более двух часов на высоте 827 метров длилась схватка человека с орлом. В какой-то момент Мамедов сумел нанести удар палкой, который пришелся хищнику по голове. Побежденный враг выпустил пастуха-долгожителя. К счастью, товарищ медов упал не на острые горные вершины, а на гладкую асфальтированную дорогу. Невдалеке от павших саяц улетевший орел отделался легким испугом. Опасное знакомство. Гражданка А, жительница города Б, приехала в М, чтобы купить нейлоновое уши. Около гума к ней подошел неизвестный, назнавшийся В, и предложил твою помощь в приобретении дефицитной вещи. Доверчивая девушка вручила ему крупную сумму, несколько сот Р, и В сразу в толпе. Прошел час, другой, третий. Вдруг кто-то незаметно потянул ее за рукав. Это был В, который принес шаг. По мнению следователя Г. В. являлся членом хорошо организованной группы. Большую помощь следствию окажут лица, которые могут сообщить о гражданах, ставших жертвами бескорыстной помощи. Подвиг шофера. Шофер Петров вел машину на большой скорости. Неожиданно на дороге показался пьяный Иванов. Рискуя жизнь, Петров свернул на тротуар. Машина сбила пятерых прохожих, но жизнь Иванова была спасена. Человек ли? Итальянские ученые Антонио Чезарелли и Марчелло Переллини обнаружили в небольшом африканском городке Чочано следы человека, у которого шесть ног. Измерив следы ног этого человека, ученые убедились, что одну пару ног можно отнести к сороковому размеру, другую к сорок третьему, а остальные к сорок первому размеру. Ученые занимаются разработкой добытых материалов. Дельцы от науки вынесли нелепое предположение, что шесть ног могут принадлежать трем человекам.